День господина Турнепса начался вполне себе типичным образом, но он и не был против, всегда любил эту житейскую типичность, отличный залог стабильности, позволяющий крепко и с уверенностью стоять на ногах. Собственно, как каждое утро на протяжении 50 лет, он встал. Умылся, заварил чаю, подготовил все к работе, дождался, пока проснется семья, позавтракал, ушел в сарайчик, набрал инструментов и вернулся на поля, где полыхала бесстыдно рыжим созревшая трава и увидали листья картофеля. Тоже абсолютно типично, с плещущей радостью в груди, господин Турнепс посмотрел на далекие черепичные крыши равнинного Хмельхольма А потом повернулся к горной части города и вроде как собирался продолжить дальше типично работать, но резко вновь посмотрел на горы. Это уже само по себе выходило за рамки типичности. А потом господин Турнепс разглядел марширующих прямо в сторону его полей странных големов, части которых почему-то блестели на слабом солнце. Зрение иногда подводило Турнепса, так что он подумал, что ему показалось, чего не привидится, когда предстоит так много копать. Но големы, наоборот, становились все четче. Турнепс уже различал металлические протезы и даже поймал себя на том, что шокирован увиденным. Но засунул шок в чулан сознания, пусть полежит там до окончания работы, а дальше сколько угодно. Но внуков, наверное, надо предупредить. Турнепс провел ладонью по практически облысевшей голове и побежал к дому. Увидел, что внуки с бабушкой уже стоят на крыльце, только вот смотрят почему-то наверх, тыкая пальцем. Господин Турнепс тоже поднял голову. И вот тут шок все же яростно вырвался из чулана.